Глава 10. Чёрный купол. Штаб-квартира корпорации Эджи располагалась в огромном парящем небоскрёбе на южной окраине Манхэттена. Само здание не выделялось какой-либо вычурностью или пёстростью на общем фоне повсеместной застройки города. Обычный вытянутый ввысь комплексы стали и стекла – на крыше которого располагались несколько взлетных площадок для приема космолетов высоких гостей. Непосредственно под ними, на уровне верхних этажей, светилась голубая голографическая надпись из-за главных букв названия корпораций. И все же кое-что выделяло данный объект на фоне разительного многообразия близлежащих высоток. Это изумительный вид на расположившуюся с противоположной стороны залива Апербэй величественную цитадель легатов. Однако теперь же на месте былого бастиона республики располагались лишь стлеющие руины, окутанные огромными облаками пыли и пепла. У подножья небоскребов кипела суетливая взволнованная жизнь местных обывателей. Уровень опасности всех объектов был поднят до критического. и улицы постоянно патрулировали вооруженные отряды полиции и местных служб безопасности. Все происходящее больше напоминало разгар военной операции, нежели обычный рабочий вторник многомиллионного города. На часах было почти семь вечера, солнце близилось к закату, и город неспешно погружался в сумрак грядущей ночи. Корабль бездомный медленно опустился на одну из свободных платформ, и приготовился к открытию входных шлюзов. Через окна иллюминаторов виднелись тёмные очертания другого известного им судна — грузового тральщика «Андерворд». У поднявшегося трапа, помимо охраны корпораций, гостей ожидали выжившие бойцы самелии под руководством генерала Картера, прибывшие буквально часом ранее. — Сэр, рад, что вы выбрались! — с торжественной речью обратился генерал Картер к Виктору Россу. появившемуся в числе первых на трапе. «Джек!» Виктор приветственным кивком обратился к встречающему его офицеру. «Раз ты здесь, значит, Амелия...» «Да, сэр», — тут же среагировал генерал. «Около часа назад. Станция упала на Венеру. Факел-1 также не отвечает. По всей видимости, его зацепило взрывом». «Да...» Виктор глубоко вздохнул. и после секундных размышлений выдал очередной приказ. «Сейчас ступайте все на борт и направляйтесь в гавань, базу М3 в эль -Пасо. Там ждите дальнейших указаний». Виктор остановился и жестом остановил спускавшуюся следом за ним Кассилию. «Но я думала, мы останемся здесь», — с недоумением обратилась к нему девушка. «Нет, Касси, здесь сейчас небезопасно». В эль у нас укрепленный центр. Защитное убежище, способное выдержать даже ядерный взрыв. Пожалуй, это последнее безопасное место на Земле. Когда я закончу здесь, сразу же отправлюсь за тобой». Девушка в обидчивом молчаливом согласии, покорно опустив взгляд, направилась обратно на судно, не удостоив Виктора даже ответом. «Есть, цер Генерал в формальном жесте отдал дань уважения начальнику и бодрым шагом направился вверх по трапу на борт бездомного. Следом за ним также взошли на борт все его солдаты, уцелевшие с амилией. Трап медленно скрылся в основании площадки, и корабль начал стремительно удаляться от парящего небоскреба. Виктор молча смотрел вслед мерцающим огонькам, пока не услышал приближающиеся шаги за своей спиной. Это был один из главных акционеров компании, Лиан Томпсон. «Рад видеть вас, Виктор!» Я уже было начал привыкать к роли председателя. Мужчина радостно обнял Виктора и без промедлений продолжил. «Штаб-квартира эвакуируется. Все ключевые сотрудники уже на полпути к Марсу. Сейчас заканчиваем погрузку опытных образцов, и в течение часа мы будем готовы отправляться». «Конечно, вы можете лететь прямо сейчас, а я здесь все закончу». «Спасибо, Лиам», — слегка озадаченно вступил Виктор, крепко похлопав товарища по плечу. «Но я не понимаю, зачем нам эвакуировать штаб?» «Ну как же?» — Лиам слегка смутился. «Заражение, монстры, превращение бессмертных...» «Ну, во-первых, пока что обратившихся всего двое». И как минимум, одна из них в стальной крепости на орбите. Виктор решительно парировал аргументы подчиненного. «Насколько мне известно, уже трое, сэр», — тут же поправил его Лиа. «Трое?» — с недоверием переспросил Рос. «Я общался с Генри Бейкером, и он сообщил, что Джейни Купер также подверглась обращению. Собственно, чтобы сдержать ее, и пришлось уничтожить Цитадель». «Цитадель?» Виктор растерялся еще больше, и, словно все еще осмысливая услышанное, неспешно обернулся в сторону некогда величественного комплекса, на месте которого сейчас были горы руин. Удивительно, но Виктор был настолько увлечен своими мыслями и грядущими планами, что попросту не заметил столь радикальные изменения в городском пейзаже. Изрядно опешив, он все же продолжил. «Еще есть время». По меньшей мере, полдня до следующей волны обращений. «Да», — с грустью в голосе согласился Лео. «Время-то есть, но вот лекарство похоже, не предвидится Половина космического флота уничтожена защитным поясом. Я не знаю, как такое могло случиться, но ходят слухи, что это внутриполитическая борьба. У легатов раскол. Кто-то пропал, кто-то погиб в цитадели. Рогов и Суджао объявили об автономии территорий. Калиб упорно молчит и избегает заявлений. В общем, кругом царят хаос и паника. «Но у них же должен быть план», — сотрясался Виктор. «Их планом была изоляция всех бессмертных. Вторая, третья волна. И так столько, сколько потребуется. Мы начали реализовывать этот план через свои пункты вакцинации. Помечали бессмертных для дальнейшего их задержания». «И? Скольких удалось задержать?» форсировал развязку рассказа Виктор. «По нашим данным, чуть меньше тысячи. Потом произошло это». Лем вытянул руку и запустил небольшую проецируемую голограмму из наручных часов. На ролике отчетливо было видно, как группа вооруженных людей врывается на торжественное мероприятие в зал полной людей, после чего начинается беспорядочная стрельба. Лем продолжал комментировать происходящее. Это загородный дом Азима Гафура, совладельца корпорации ФОР. Группа спецназа следила за ним от центра вакцинации и по прибытии решила действовать. Оказалось, что у него был запланирован банкет в честь дня рождения сына. Сотни гостей, сотни охранников. В общем, сработать чисто не получилось. На проецированном видео было видно, как охрана открывает огонь, и в оцарившейся панике гибнут десятки людей. Со всех сторон доносятся крики, группа спецназа под прикрытием дымовых гранат отступает. Сейчас этими проекциями пестрит весь Реалнет. Подключив свои связи, Гафур выяснил, что стал не первым в череде задержаний. И поднял столько шума, что теперь работа всех наших центров блокирована. Да, собственно, как и сам город. Кругом демонстранты, пикеты. Все ждут ответов и разъяснений. «Бейкер от происходящего открестился, свалив все на самодеятельность спецслужб. В общем, после такого я принял решение об эвакуации компании Не знаю, что последует дальше, но явно ничего хорошего». «Да», — с сожалением вздохнул Виктор. «Ну что же, значит, заканчивая эвакуацию, и уже на Марсе будем думать над следующим шагом». Он одобрительно хлопнул несколько раз по плечу томсона и направился внутрь здания. «Сэр, вы остаетесь?» — с недоумением выкрикнул Лиам. «У меня еще есть неоконченное дело, дружище, и боюсь, что только в этом здании я смогу найти интересующие меня ответы». томсон оживился, услышав столь интригующие слова начальника. «В таком случае лишняя пара рук вам не помешает». Виктор усмехнулся и небрежным жестом пригласил товарища присоединиться к нему, вскользь добавив. «Только сперва закончи с эвакуацией». «Считайте, уже сделано!» — радостно рапортовал Лиэм и направился следом. Между тем, в сотни километров к востоку правительственный борт номер один республика начал планомерное движение в сторону Нью-Йорка. В одном из залов заседаний Калиб Хейс и заместитель Бейкера Дилан Фишер молча сидели напротив друг друга в ожидании прибытия Генри. «Мне кажется, мы изменили курс», — сдержанно прокомментировал свои ощущения Калиб. «Не знаю, возможно», — также сдержанно отреагировал Дилан. «Это важно?» «В мире всё важно, Дилан», — продолжал Верховный Легат. Генри Бейкер, набравшись силой идей после непродолжительного дневного сна, выходит из комнаты и направляется на запланированное совещание. Но почему-то его все еще нет. А в это самое время корабль меняет курс. Разве это может быть неважным? «Я не знаю, сэр», — нерешительно комментировал слова начальника делом. «Господа, простите за опоздание». В ту же секунду в комнату вошел Генри Бейкер. — Дилан, начинай. — Да. — В общем, эпизод с Азимом Гафуром серьезно выбил нас из колеи, — констатировал Дилан. — За последний час нам удалось задержать лишь семерых бессмертных, и все они из двадцатых волн. — Ясно. — пытаясь сдерживать свой гнев, заключил Бейкер и тут же переключился на следующую интересующую его тему. — Что с цитаделью? Вы вскрыли бункер? Я не хочу прибыть в Нью-Йорк и обнаружить ошалелых Айков повсюду. В процессе, сэр. Насколько мне известно, группа зачистки прошла уже два коридора, и продвигаемся к центральному холлу. Не облажайся, Дилан. С нескрываемым раздражением произнес Генри и следом добавил. Все, ступай. Через час жду отчета по бункеру. Отвечаешь лично. Мужчина покорно кивнул головой и тут же покинул зал заседаний. Генри остался наедине с Калебом и решил поделиться терзающими его мыслями. Ты знаешь, Калеб, я не часто к тебе обращаюсь за советом, особенно в последнее время. Но почему-то мне кажется, сейчас я в этом нуждаюсь как никогда. Генри неспешно подошел к другу и сел на соседнее кресло. 34 корабля Самели разделились на пять групп и приземлились в разных районах земного шара. Все в окрестностях крупнейших земных городов. Москва, Пекин, Нью-Йорк. Ближайшие к нам, в Пенсильвании, в сотни километров от Вашингтона. Места посадки также выбраны не случайно. Крупнейшие производственные центры, военные заводы, и склады, закрытые города. Сразу после посадки они запустили неизвестное приспособление, по всей видимости, созданное там же, на станции. В результате над местом посадки возникло это. С последним словом он вывел в центре зала огромную голограмму местности. Словно гигантское аморфное пятно, на ней красовался черный купол неизвестного энергетического поля. «Что это такое, Калеб? Что они делают? Под этими куполами осталось несколько тысяч гражданских». «Не знаю, Генри. Внешне похоже на какую-то защиту», — предположил Хейс. «Из Вашингтона направили штурмовую бригаду и подняли оставшиеся истребители с Норфолка». Генри продолжал свой рассказ. «Я связался с командующим операцией и отдал приказ уничтожить всё живое под этим куполом. И знаешь, что произошло?» «По всей видимости, у них не получилось», — саркастично ответил Калиб. «Да, не получилось», — едва сдерживаясь согласился Бейкер. Вот что у нас есть по данному инциденту. Он набрал несколько команд на панели управления, и голограмма, расположенная перед ним, начала воспроизводить запись роковой операции. Из происходящего было понятно, что десятки выпущенных по куполу ракет достигают цели и взрываются в непосредственной близости, однако при этом не нанося никакого урона. Купол не пропускает никакие сигналы, ни свет, ни радиоволны. «Мы не знаем ни сколько там этой нечисти, ни что они там делают. Единственное, что известно наверняка, это то, что поле реагирует только на быстрые объекты, такие как пули, и снаряды, ракеты. Остальное же, включая технику, гранаты и людей, пропускает беспрепятственно», продолжал Бейкер, описывая происходящее на экране. «К слову о гранатах. Как видишь, солдат метнул ее в поле, и она тут же в нем исчезает. Ни вспышки, ни взрыва, ни самой гранаты. Вообще ничего. Дальше больше. Это, пожалуй, самое удивительное. Они запустили три самоходных буксира, связанных между собой тросами. Все три ехали друг за другом по одной и той же колее. И вот, смотри, первая машина исчезает в куполе. Обрати внимание, трос по-прежнему натянут. Однако больше не движется. Словно первая машина, исчезнув в этом поле, тут же остановилась. Этого не видно, но трос-то не движется. Как еще объяснить? Полковник Стюарт дает команду оставшимся двум тягачам вытащить бедолагу. Оба буксира на полной мощности дают задний ход. И ничего не происходит. Трос не движется. Словно первая машина намертво погрязла в этом поле. Датчики троса зашкаливают. Тянуть дальше нельзя, оборвется. Тогда Стюарт предлагает альтернативу. Не удаётся вытянуть, может, удастся вытолкнуть. Он направляет второй тягач следом в ту же самую точку, где, по идее, должен стоять предыдущий буксир, в надежде, что первого удастся сдвинуть с места прямым ударом. И вот что происходит. Номер два входит в ту же точку, однако абсолютно плавно, без препятствий, ударов, словно с той стороны ничего и нет, и... Вуаля. Как только он скрылся, опять же та же самая картина. Трос натянут на том же расстоянии и никакого движения. Как ты понимаешь, Стюарт фантазии особо не блещет, так что направил и третий тягач туда же. Произошло все то же самое. Попытка вытянуть последний закончилась обрывом троса. Последнее, что мы получили от него, это видео, где он снаряжает теперь уже танк. Но в ту же секунду произошло неожиданное. Поле расширилось в диаметре примерно на три километра, поглотив всю окрестность. Пять сотен бойцов, техника, два истребителя в небе, связь. Все исчезло с наших радаров в один миг. На этом моменте фрагмент видеосюжета обрывается, и картинки сменяются сплошным черным фоном под монотонное ожужжение радиочастот. «Они так и не вернулись?» — прокомментировал увиденный Акалибр. «Нет», — подтвердил Генри. Я слышал о подобных наработках корпорации Эджи. Хейс спокойным голосом начал делиться своей теорией. Они называли это многомерным полем. Будто бы по ту сторону создается область четвертого измерения, и объекты, проникшие туда, приобретают новый невидимый вектор формы. Если простыми словами, то это чем-то похоже на сдутый шарик, который просунули в маленькое отверстие и затем надули. «Вытянуть обратно уже не получится». «То есть им оттуда не выбраться?» — резюмировал Бейкер. «Я не знаю, Гендри. Когда я читал эти материалы, они были подкреплены лишь серией весьма сомнительных формул. От практического испытания их отделяли десятки, а то и сотни лет экспериментов и теоретических изысканий. Удивительно, как этим созданием удалось совершить такой прорыв менее чем за день». «Там было что-нибудь полезное в этих формулах?» — форсировал Бейкер. «Что-то, что поможет нам его уничтожить?» Были лишь опасения о возможных последствиях реакции с субатомными частицами. «Авторы опасались, что ядерный взрыв в непосредственной близости может вызвать коллапс купола», — озвучил свои воспоминания Калеб. «То есть предлагаешь попробовать?» — тут же среагировал Генри. Сбросить ядерную бомбу между Вашингтоном и Нью-Йорком? Ты серьезно? «Я никогда не видел ничего подобного, Генри», — неспешно начал отвечать Хейс. «То, как эта субстанция поглощает материю, просто невероятно. Взрыв не просто не проходит внутрь. Он словно дополняет поле, образуя энергетические всплески, расходящиеся волнами, подобно кругам на воде. Калеб, правда, слушай!» Генри начал растерянно подбирать слова. «Сейчас не лучшее время для твоей философии. Просто ответь, есть ли шанс пробить поле взрывом или нет?» Когда меня терзают сомнения, Калиб достал из кармана небольшое пластиковое устройство. «Нет, Калиб, не смей, только не чертов до сих элпер!» Генри перешел на крик, но Калиб, словно не замечая раздражения товарища, продолжал. «Я просто провожу пальцем по Десси Хелперу». «Да, отлично, Калибр. Шикарно». Генри уже даже не обращал внимания на слова Верховного Легата и просто направился к переговорному столу, попутно продолжая отбрасывать язвительные комментарии. «И как результат? Сколько раз он загорался зелёным? Ноль, да? К чёрту тебя и твою игрушку! Слышишь? К чёрту!» С последней фразой Генри вызвал в центре зала командующего наземной операцией. Приступайте. Два направленных взрыва малой мощности. Уничтожьте этот купол, распорядился Генри и с облегчением опустился в кресло. Калеб молча сидел в нескольких метрах и стеклянным безжизненным взглядом смотрел в его сторону. Генри неодобрительно кивал головой и наконец не выдержал. Да что с тобой не так, Калеб? «Мы проигрываем. Проигрываем эту чёртову партию. И всё, чего я хочу, просто сделать правильный ход. Правильный. А ты... Ты даже не пытаешься... Не пытаешься мне помочь». Генри произнёс последние слова с переполнявшими его грустью и печалью. Калеб всё так же молча неспешно обернулся в сторону ближайшего окна. и устремил свой взгляд теперь уже на начинающие медленно проявляться далекие очертания приближающегося города, после чего едва различимо произнес. «Боюсь, Генри, теперь уже не наш ход». Бейкер молча опустил взгляд, в глубине души отчетливо понимая, что имеет в виду его немногословный друг. Между тем, на небольшой интерактивной панели возле стола появилась картинка с беспилотника, наблюдавшего с высоты птичьего полета за началом военной операции. На ночном небосклоне, подобно ярким вспышкам сверхновых, два последовательных пульсара развеяли безжизненный мрак над долиной. Ракеты с ядерными боеголовками практически одновременно столкнулись с неизвестным полем у самого основания таинственного черного купола. После этого огромная стена из грунта, деревьев и пепла Подобно свирепому цунами, устремилась во все стороны от эпицентра. Прямо перед ней, словно стража, расчищающая дорогу величественному господину, пронеслись звуковые, магнитные и световые волны, оповестив всю округу о грядущем бедствии. Гигантский огненный гриб неспешно начал подниматься ввысь над местом детонации. Десятки наблюдающих за действием беспилотников проводили перенастройку аппаратуры для оперативной фиксации последствий взрыва. Наконец, один из них смог передать целостное изображение цели атаки. Купол был цел. Без каких-либо заметных повреждений он величественно красовался на фоне блеклой выжженной земли, простирающейся на десятки километров во все стороны. Атака провалилась. Генри, молча наблюдая эту картину с небольшого персонального устройства, обречённо отключил его. Калибу, казалось, даже не нужно было видеть результат. Каким-то таинственным образом он и так уже всё знал. Зажатый в его руке Десси Хелпер монотонно горел красным матовым цветом. «А и что теперь?» – не оглядываясь, спросил Калиб. «Будем готовиться. Армия, гарнизон, серая зона. Нам понадобятся все. Генри был полон решимости. «Через полчаса мы прибудем в центр Нью-Йорка, где ты дашь пресс-конференцию и призовешь мобилизовать все ресурсы для того, чтобы дать отпор этим созданиям». «Расскажем им правду», — решил уточнить Калеб. «У нас не осталось иного выбора», — подтвердил Генри. «Укажем на бессмертных, представляющих угрозу. И если получится, люди сами нам их сдадут». «И где же та тонкая грань, Генри, между хорошими, бессмертными и плохими?» «Триста лет? Двести пятьдесят?» «Ты думаешь, безумная толпа, окутанная страхом и гневом, сможет отличить нас от них?» «Так сделай так, чтобы смогла», — с раздражением ответил Генри. «В конце концов, ты здесь именно для этого, чтобы объединять народы. Так объединяй их против наших врагов». С последней фразой Бейкер откинулся в кресле и погрузился в мысленные терзания о состоявшемся разговоре. Калеб также замолчал, предвкушая грядущую встречу.